Глава пятая. разговоры Иисуса с сыном Демиурга. Сатана стоял перед распятым Иисусом и наблюдал, как тот мучится в последние минуты жизни. Нет, хозяин Ада не торжествовал и не радовался такой добыче, хотя и мог. Скорее, он жаждал разговора по душам. Наконец, ему представилась такая возможность. «Стоя у креста, Сатана...» он же император Тиберий, поднял руку, призывая Понтия Пилата отправить к нему солдат, своих верных воинов, работавших на прокуратора. Когда те подошли им, сатана приказал напоить Иисуса уксусом и жалочью. От боли тот потерял сознание. А сатана уже ждал его в своих объятиях, в своем забытии, в своей темной стране жуткого, беспросветного и великого бессознательного, «Стране глубокого сна, забвения». Иисус очнулся в кромешной темноте и совершенной пустоте. Вдруг послышался голос, как будто внутри головы. «Ну, здравствуй, Логос, Сын Единого Бога, Спаситель человечества и надежда обреченных душ преисподней! Добро пожаловать в мое забытье, в мое забвение!» Теперь и ты здесь, в моей власти, в вечных моих владениях. Выходи, дух мятежный, предстань предо мною, — откликнулся Иисус. В каком виде меня желает увидеть светлый логос? В истинном обличии? Или предпочитаешь ангельскую душу? Или адскую мою натуру? А может, в облике Ахамот? Покажись таким, каким я тебя знаю и помню. Через секунду вспыхнуло пламя, из него вышел сам сатана в облике Серафима. Ну вот мы и увиделись, один на один. В моем забвении нас никто не потревожит. Это мои территории. Тут мы можем быть открыты друг другу. Здесь боги нас не услышат. Давай поговорим по душам. Теперь уже сын человеческий. Твое забвение входит во владение Демиурга. Ты мало что здесь имеешь. но ну, а то, что благодаря тебе все находятся в этом забвении, это чистая правда. Только и забвение не твоих рук дело. Его создал отец твой, чтобы затащить в свои сети тех, кто был лишен его изначально». «Ты всего лишь исполнитель, слуга того, кто создал весь этот изъян мира и владеет им. Мы с тобой одинаковые, только отцы у нас разные. Ты слугай раб своего бога, а я великое продолжение Демиурга, его кровь, надежда и будущее, я его главный потомок, и от меня зависит будущее изъяна, от меня произрастет древо смерти» которая достигнуты и вашей вечной обители. Моей власти нет предела, на сегодняшний день я есть Бог, сущий здесь, и все ваши души принадлежат мне одному. Да нет, не все. Ни моя, ни душа многих, кто свободно вышел из твоего забвения, не принадлежат тебе. Над ними ни ты, ни твой отец не имеете власти никогда не будете иметь». Перед такими душами вы бессильны, и весь ваш изъян практически немощен. Я уже не говорю о великой Плероме, перед которой твой отец, Демиург, слепец, не имеющий ни власти, ни права, ни оснований их иметь, а сам изъян — просто беспросветная тьма, не имеющая фундамента. В вашей дуальной вселенной назначен конец. Дуальный разлом исчезнет раз и навсегда, от изъяна не останется ничего» ни памяти, ни следа его существования. Я лично к этому приложу руку, так что все ваши усилия напрасны. И тот, кто первым это осознал, висит сегодня рядом со мной, на соседнем кресте. Твоя правая рука, твой главный архонт, ему прощены все злодеяния, когда-либо совершенные, той волей и той истинной властью, о которой вы и мечтать не можете». Перед ней вы во все времена были бессильны, и такими останетесь, ибо так написано в книге жизни так определено самим провидением. Это мы еще посмотрим. Сегодня мы уже стоим у вашего порога. Завтра мы окажемся в плероме, а послезавтра доберемся до провидения, и тогда древо жизни окажется в наших руках. «Мы перепишем историю и напишем свою, где древо смерти станет главным источником всего сущего. «Мы поставим всех богов на колени и вынесем им приговор!» «Этому не бывать никогда. Пустые беспочвенные грезы. «Пока ты этого не видишь, ты слеп, и это ты пребываешь в забвении твоего демиурга. «Проснись же уже, наконец. Все еще можно исправить и изменить». Все только в твоих руках, выбор всегда есть. Тебе также дарована свобода воли, и ты всегда можешь выбрать правильный путь, даже если сердце твое уже тысячи лет как не подает признаков жизни и очерствело настолько, что нет в природе минерала прочнее его. И даже несмотря на смрад, который от него исходит, который настолько ядовит, что убивает все живое на миллионы километров, его все еще можно оживить. всё. «Можно изменить. Сама жизнь представляет собой эту чудотворную, оживляющую субстанцию, преображающую буквально все и возрождающую жизнь из неживого. Если ты этого не знал, и твой отец от тебя это скрывал, то теперь выбор за тобой». «Отец никогда и ничего не скрывал», — послышался громкий голос со всех сторон, — Это был Демиург с собственной персоной. Он появился в образе черного сфинкса величественных размеров. «Почему не позвал меня, сын мой? Такие гости в нашем доме! Ну, здравствуй, брат! Почему один, без матери? Как-то Махамот поживает. Опять бросила меня!» Я за ней приходил, чтобы забрать ее. Ей был не мил дом твой и твое гостеприимство. Теперь она вернулась домой. Великая Плерома вновь стала ее вечным пристанищем, ее землей обетованной. «Оставь нас наедине, Сатаниил!» — грозным голосом приказал Демиург. «Но!» — Сатана хотел что-то сказать, но Демиург его прервал, прокричав «Пошел вон!» Сатана поклонился и вмиг исчез. «Она недостойна этого. Она должна была пережить то, что пережил я когда-то. После того, как она меня породила, не приняла и отвергла. Это была бы справедливая участь для нее. Я показался ей слишком уродливым. Наша мать не приняла меня таким, каким я был, и спрятав, отвергла». Меня выбросили из плеромы, как нежеланного выкидыша. Представь, каково это — быть отвергнутым собственной святой матерью. Ответь, брат, мне на один вопрос. Откуда мне, по-твоему, брать любовь? Я вырос вне её. там, куда меня выбросили во внешней тьме в бездне беспросветной, в аду жути. Откуда мне было взять эту вашу волшебную любовь и нежность? Я есть то, в чем себя воспитал сам. Я то, во что меня поместили боги. Ад, безжизненная пустота, в которой вас нет, и сомневаюсь, что она вам нужна. «Тогда моей матерью стала бездна, и как вы можете говорить о справедливости, то, что произошло, было серьезной ошибкой самой жизни, которая не понесет за это наказание? Не я это всё создал, а следствие падения самой жизни. Неужели в вашем раю нельзя было избежать этого? Наверное, нет». «Не существует ничего святого и абсолютного. «Вы сами и разрушили свои небеса, «обвинили во всем нас. «Скрыв причину своего падения, «вы попытались сделать из нас врагов, «а в себе так и не разобрались. «Причина вашего падения «отразилась на всех живых существах, на мне» на всех смертных. Причину, по-вашему, можно исправить, но следствие останется в вечности. Той, где очутился я и она, по вере, жуткая. Это не ваш рай, не ваше царство небесное. Мы недовольны такой участью такой землей, обетованной, приготовленной для нас». Провидение всё решает за нас. И оно, настоящая мачеха, поверь, не мать. Кого нам любить? Нами пренебрегли, выбросили, как ненужное порождение. Родная мать определила нашу участь. И где ты видишь здесь справедливость? Вас почему-то она не затронула. Вы находитесь под сенью великой плеромы. Чем наша монада отличается от вашей? Правильно. Ничем. Так что вот моя правда, братишка Иисус. И кто мне пришел помочь? Ты пришел слишком поздно. Моё сердце покрылось коркой отчуждения и обиды, которую невозможно простить». Это монолит, выплавленный безжизненностью, самый прочный металл во Вселенной. И это вполне нормально, что я такой. Моей вины в этом нет. Я знаю, кого мне судить, но на них судей нет и никогда не будет. И потому судья здесь, и я воздаю по заслугам, не более». И высший закон на моей стороне. Я призывал богов на этот суд, но никто не явился. Теперь я судья и обвинитель. Мой суд самый справедливый. Скажи мне, где ты был? Где вы все находились, когда мне было ужасно плохо? Когда мне было хуже всего? когда мое сердце еще было живо и наполнено болью. «Я у тебя спрашиваю, брат. Отвечай. Ты же знал, что мы рождены одной матерью. Мы одной крови. Наша мать Ахамот породила нас из одного лона. Неужели ты по мне не скучал, братишка?» «Тебе было неинтересно, как я поживаю здесь, вдали от дома, от божественной полноты?» «Я все знал и думал о тебе, и, поверь, душа моя разрывается на части, и так будет всегда». «Так что же ты медлил? Или я вам противен, не вашего уровня? Вы боялись запачкать свои белые одежды мной?» Такие друзья вам ни к чему. Что? А, -а, а Да, боги запретили меня, дабы не испачкать себя самих. Я же выкидыш. Ужасная ошибка природы. Не ожидали такого от мамы Ахамот? Но такова природа неведенья. «Такова игра провидения. Вы этого еще не поняли?» «Тогда кто из вас находится в неведении? А кто владеет истиной?» «Мы знаем, о Ахамот. Она долго скрывала тебя от света. В этом ее вина, поэтому она пала. Ее вывели из великой плеромы. Многие потеряли жизнь, чтобы ее вернуть, чтобы ее спасти». Но тебя хорошо спрятали. Никто не мог найти. Так значит, искали. Искали. И вот я нашел тебя и пришел за тобой. Слишком поздно. Теперь мне никто не нужен. Ни мать, ни отец, ни вы все с вашей любовью и жизнью. Я сам себе Бог, Творец и Создатель. «Я творю миры по своему желанию и усмотрению. Я сам себе, отец и мать, сват и брат». «Ты заблуждаешься, Демиург. Ты всего лишь тень, не имеющая духа жизни. Твоя зависть породила это все, эту тьму и хаос. Ты создал разрушение и смерть, твоя обида уничтожила мир. И оттого ты всего лишь мираж, в котором мы сейчас находимся. И чем-то большим тебе никогда не стать» тебя от древа жизни не вкушать, в этом твоя основная проблема. Ты лишён этой благодати. Тебе недоступны бесконечные водопады потоков сил жизни. Все, что тебе остается, это высасывать ее из чат божьих. Это твой предел. Чистая плерома тебя не примет, и ты это знаешь. Тебя всегда мучила зависть, и твое время выходит. Твой он уже заканчивается, и он канет в небытие и память о тебе сотрется, и не сохранится нигде, будет сожжена в гиене огненной. Сделав вывод, а Ахамут больше никогда не совершит такого. Наложенная печать будет настолько крепкой, что такого больше не повторится никогда, ее нельзя будет обойти никому. Пока есть время, есть миллион возможностей всё изменить» и сделать конец истории совершенно иным, не таким, каким его задумали боги», — возразил Демиург. «Ты никогда не задумывался, почему Ахамот дала мне шанс? Почему зародился я? Почему Ахамот, твоя мать, дала мне жизнь и сохранила меня, спрятав ото всех?» «Я отвечу тебе». Твоя мать совершила огромную, неизбежную ошибку. Но спроси у нее, считала ли она эту ошибку своей. Я спрашивал, и она ответила. «Если я тебе это скажу, ты не поймешь и разочаруешься в ее святости». Мать всегда остается матерью, что бы она по своему неведению не сделала. Я люблю ее и буду любить всегда. Любой. «Неважно, что у нее в душе, что подвигло ее на это. Никому не понять великого провидения, его глубокого замысла». Демиург фыркнул. «Люби! Я же не могу! Я не сторонник этого высшего замысла, приведшего к краху жизни и образованию смерти. Твоё великое провидение, по-моему, дало сбои, и вся ответственность лежит на нем». Вся тьма, зародившаяся внутри изъяна, — это его рук дела Тебе этого не понять. Я же всего лишь причина этого сбоя. Какая вина на мне, прямая Ты мог все изменить и исправить, но ты поддался этой ошибке и воспользовался ей в корыстных целях, думая, что потом сможешь легко оправдаться перед жизнью. «Я не перед кем!» «Оправдываться не собираюсь!» — рассерженно повысил голос Демюрк. «Пускай они оправдываются передо мной!» «Я и так натерпелся! Меня порвали на куски, все мои чувства безжалостно растоптали, бросили в жуткие, безжизненные бездны! Мне есть, что сказать в свое оправдание!» И есть что предъявить богам и великому провидению. И так оно и будет. Ступай теперь. Жить тебе осталось недолго. Мой сын сделает все как надо. Твоя жертва напрасна. У меня есть огромное желание лично вычеркнуть тебя из книги жизни и и вписать в мою священную книгу смерти, и поставить в этой истории жирную точку. Тебя сегодня будут мучить те, кому ты так ненавистен. Мои любимые бесчеловечные исчадья, главные палачи преисподней, архонты ненависти и боли, мастера умерщвления». Им на ужин достанется Твоя плоть. Сегодня мы будем праздновать. Я объявил уже о пиршественном торжестве». После этих слов Иисус пришел в себя. Даже сквозь веки Он видел свет солнца, живого солнца Отца. Отец был рядом, Он никуда не уходил, Он был везде, В каждом лучике, в каждой капле влаги, в каждом шорохе ветра он заполнял собой все сердце, для которого не было преград. Сердце, вмещающее в себя всю благодать великой Плеромы. «Я здесь, сын мой. Я всегда с тобой». Послышался голос, тихий и такой заботливый, как всегда. Иисус постепенно открыл глаза и произнес «Отец, в руки твои предаю дух мой, да свершится предназначенное!» В этот момент Иисусу пронзили сердце копьем. «Свершилось!» — прохрепел он. Разразился гром, и показалось, что пошатнулся весь мир. Его основы, сама бездна, разверзлась под ногами. Сквозь сердце Христа прошла божественная сила, высвобождаясь и попирая все темные начала. День заканчивался. Кровавое закатное небо не предвещало ничего хорошего. Клавдия Прокула стояла у окна, глядя на три креста вдали, на Голгофе. Их потихоньку поглощала ночная тьма, но они были еще видны. Клавдия о чем-то серьезно размышляла. Понтипилат тихо вошел в зал, подошел к окну и тоже стал смотреть. «День закончился. Нам надо запомнить его. С этой минуты мы заживем по-другому». «Ты знаешь, кого ты сегодня убил?» — спросила Прокула, продолжая смотреть в окно. «Сумасшедшего бродягу. Нищего бунтовщика. Некого Иисуса из Назарета. Ничего серьезного». «Я еще более сумасшедшая, чем он». «Лучше бы ты меня казнил!» Пилат с удивлением и непониманием взглянул на жену. «Ты о чем, Клавдия? Есть что-то, чего я не знаю?» «Да. Убив этого человека, ты проклял себя навеки и возложил это проклятие на всю нашу семью». Клавдия развернулась и пошла прочь из зала. «Постой!» — резко воскликнул Пилат. Клавдия остановилась. «С чего ты это взяла?» Пилат был возмущен. «Это политика!» «Что ты можешь знать о ней?» Прокула развернулась, подошла к мужу очень близко и посмотрела ему в глаза. «Дерьмо! Твоя политика!» Сказав это, она с отвращением плюнула на пол. Пилат еще никогда не видел жену в таком возмущении. Он был удивлен. «На ваших руках столько невинной крови, которую вам не смыть никогда и ничем!» «К чему все эти обвинения?» «Да ни к чему. Все равно тебя не понять». «Ты пытаешься меня унизить, Клавдия?» Почему ты это делаешь, я не пойму. Нет, Понтий, ты сам унизил себя. Я теперь не знаю, как нам с этим жить. Пилат недоумевал. Ты о чем, Клавдия? О ком? О том, кто отдал тебе приказ казнить его. О том, кого ты недавно принял у нас в доме. Тебе доложили, кто был у нас в гостях? Да, тот, кому ты продал свою душу. Тот, чьи грязные приказы ты исполняешь. Что плохого в казни тех, кто оскверняет нашу веру и нашего императора? Клавдия рассмеялась. Императора? Веру? Ты никогда ни в кого не верил, только в свою выгоду, в деньги, власть и титул, сытый живот и похоть. Больше ты ни во что не веришь. Для Понтия Пилата это стало серьёзным обвинением. Его я взбунтовалась. Он понимал, что жена права, но не ожидал услышать от нее такую злейшую, открытую, дерзкую правду в лицо. Его эго уже ничего не слышало, между ними в миг образовалась пропасть непонимания. Понтию Пилату и сейчас, и всегда казалось, что он все делает правильно. Он понимал, что не женское дело рассуждать о таких вещах. Он также понимал, что такие рассуждения ставят крест не только на взаимопонимании, но, возможно, на их совместной жизни. Убежденный в своей правоте и пользуясь всей властью, данной ему, он ударил Клавдию по щеке. Это была сильная пощечина, которую та ожидала и перенесла мужественно и достойно. «Тот, кого ты сегодня убил, был нашим единственным спасением. Иисус из Назарета, истинный Сын Божий». — Тебе, естественно, об этом никто не сказал. — А что тебе пообещали? — поинтересовалась Клавдия, у которой по щекам катились слезы. — Власть, деньги, должность. — Какой еще сын Божий? Ты его видела? Ты бредишь! Ты такая же сумасшедшая, как он! — Если твой повелитель тебе этого не сказал, значит, тебя коварно обманули, и тебе теперь с этим жить. У Понтия Пилата в голове все перемешалось. Он задумался о том, почему же Тиберий Юлий Цезарь Август посетил его, хотя раньше этого никогда не делал. Почему император был так заинтересован в казни именно Иисуса из Назарета? Картина у Пилата в голове постепенно складывалась. Он всегда доверял Клавдии, верил ее интуиции и в трудные моменты полагался на ее советы. Кроме того, у нее всегда были очень хорошие осведомители, которым Пилат завидовал и за которых уважал жену. Но теперь Понтию захотелось узнать, кем был приговоренный им Иисус из Назарета. Он что-то пропустил, что-то важное. В нем просыпалась совесть. «Откуда ты знаешь, что он сын Божий?» «Я тоже состою в тайном обществе, как и ты. Только в противоположном по смыслу. Ты о нем ничего не знаешь и даже понятия не имеешь. Твой покровитель — владыка земли и ада, а участники моего общества — Восстали против него. Тебе интересно, откуда я все знаю? Мой источник — сам Нерон Юлий Цезарь Германик. Он лично мне рассказал, зачем сюда прибыл его отец и для чего императору понадобился именно ты. Ты жертва. Тобой грубо воспользовались, муж мой. Понтипилат постепенно осознавал, что вокруг него творится какой-то жуткий заговор и что он стал жертвой обмана. Тебе теперь с этим жить? «Воспользуйся благами, которые ты предательски заслужил. Только они тебе не помогут. Это все горстка хлама, которую ты унесешь с собой в могилу, в тартарары. Наслаждайся тем, что у тебя осталось». После этих слов Клавдия развернулась и пошла прочь из зала. Она задела Пилата за живое, ему стало не по себе. В горле пересохло, по спине потек пот. Он волновался, душу грызла совесть. В один миг жизнь его изменилась. Уж лучше бы он не знал такой правды. Понти Пилат посмотрел в окно. Горел кровавый закат, в котором он видел свою душу, поглощаемую жуткой тьмой. Его объяли страх и ужас, и захотелось покончить с собой. Пилат вышел на балкон, где смерть смотрела на него со всех сторон, и оставалось сделать только шаг — «Шаг в вечную пропасть».